Глава третья. Крепость. Мы в фортеции живем, Хлеб едим и воду пьем, А как лютые враги Придут к нам на пироги, Зададим гостям пирушку, Зарядим картечью пушку. Солдатская песня. Старинные люди, мой батюшка, Недросль. Белогорская крепость находилась в 40 верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Иика, река еще не замерзала, ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи, я погрузился в размышления, большую частью печальные. А гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности, Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече до крепости?» — спросил я у своего имщика. «Недалече», — отвечал он, — «вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал — но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной привенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом, с другой — скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными. — Где же крепость? — спросил я с удивлением. — Да вот она! — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку. Улицы были тесны и кривы, избы низкие и большую частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня. Я пошел в сени, отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату оплату налога зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. — Войди, батюшка, — отвечал инвалид. — Наши дома. Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой, на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке. Около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, а также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился подолгу своему господину капитану, и с этим словом обратился был к кривому старичку, принимая его за комендант, но хозяйка перебила затверженную мою речь. — Иван Кузьмича дома нет, — сказала она. — Он пошел в гости к отцу Герасиму. — Да все равно, батюшка, я его хозяйка. — Прошу любить и жаловать. — Садись, батюшка. Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. — Смею спросить, — сказал он. «Вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А, смею спросить, продолжал он, зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Тщательно за неприличные гвардии офицеру поступки!» продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки», — сказал ему капитан, что «Ты видишь, молодой человек с дороги устал, ему не до тебя!» «Держи-ка руки прими. «А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне, «не печалься!» что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович, вот уже пятый год, как нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал. Он, изволь ведь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собой шпаги, да и, ну, друг в друга пырять. Алексей Иванович заколол поручика, да еще и при двух свидетелях. Что прикажешь делать? На грех мастера нет. В эту минуту вошел урядник, молодой статный казак. «Максимыч», — сказал ему капитанша, — Отведи господин офицеру квартиру да почище. Слушай, Василиса Егоровна, отвечал урядник, не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву. Врешь, Максимыч, сказал капитанша, у Полежаева и так тесно, он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи, господин офицера. Как ваше имя, и отчество, мой батюшка? Петр Андреевич. Отведи Петра Андреевича к Семену Кузову. Он мошенник лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, все ли благополучно? «Всё, слава богу, тихо», — отвечал казак. Только капрал Прохоров подрался в бане с Сустине Негулины за шайку горячей воды. «Иван Игнатьич», — сказал капитан Шкривому старичку, — «разбери Прохорова Сустине, кто прав, кто виноват, до да обоих накажи. Ну, Максимыч, ступайся с богом. Пётр Андреевич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру». Я откланился. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки на самом краю крепости. Половина избы занята была семьёй Семёна Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной на перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться, я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мной простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек, по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость. Тоска взяла меня. Я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещание Савельича, который повторял с сокрушением. — Господи, владыка, ничего куш не изводит. Что скажет барыня, коли дитя за не может? На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым.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 — Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился? — сказал комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша? Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением. Швабри написал мне Машу, капитанскую дочку, совершенную дурочку. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи.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 Иван Кузьмич может это засвидетельствовать. — Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робка в десятка. — А Марья Ивановна, — спросил я, — так же ли смела, как и вы? — Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрелы из ружья. Так и затрепещется. А как тому два года назад Иван Кузьмич выдувал в мои именины палить из нашей пушки? Так она, моя голубушка, чуть со страху на тот свет и не отправилась. С тех пор уж и не палим... Из проклятой пушки. Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншу отправились спать, а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.